Ночь над миром. Дорога в бездну. Могло ли быть иначе? Думаю, да, могло. Пророчество не пошаговый расписанный план. Оно не толкало Иуду по предопределённому пути. Даже глядя на Тайную вечерю, можно увидеть, сколько у этого пути было развилок. А до Тайной вечери были ещё день-два, когда он мог одуматься. пока не завяз окончательно и бесповоротно. Но пророчество всё равно сбылось бы, ибо оно не о том, что ученик выдаст учителя властям. Это всего лишь образ предательства, его воплощение, то, каким его предпочёл сделать сам Иуда. Предательство Иуды похоже на падение с горы. Сначала под ногой заскользили камушки, но ещё можно удержаться. Потом постепенно сползаешь по склону, Но ещё можно ухватиться, хоть и обдирая руки за растущие кусты и ветки. И только потом, окончательно теряешь опору под ногами и летишь в пропасть. Окончательно он потерял опору на Тайной вечере, когда ушёл хлопнув в дверью. После этого покаяние для него стало невозможно. А до этого всё можно было исправить, не нарушая пророчества. потому что предательство в первую очередь заключается во внутреннем отречении от учителя. Предательство отпадение близкого друга от этой близости, выбор своего я, образа себя хорошего в собственных глазах, несмотря на то, что ради этого пришлось пожертвовать учителем, сперва хотя бы мысленно. Предательство в первую очередь сердечное отречение от Христа. Но это сердечное отречение тоже имело несколько ступеней. Для начала зададимся вопросом: а могло ли вообще обойтись без предательства, не взирая на пророчество? Мог ли Иуда устоять перед дьявольским искушением, как устоял перед искушениями сатаны Христос в пустыне? Боюсь, что нет. снова вспомним о парадоксальной параллели между Иудой и Богородицей, девой рождающей сына по пророчеству Исаии. Параллели, которую прекрасно чувствует церковная традиция и которая особенно ярко прослеживается в песнопениях Страстной недели. На службе 12 Страстных Евангелий их имена постоянно звучат рядом: к позору одного и славе другой. Хвала Богородице и упрёк предателю неразрывно связаны, потому что Иуда действительно чёрное зеркало Марии. Пречистая принимает весть от Бога, осознанно соглашается с его словами и рождает сына в жизнь. Передаёт его из жизни в жизнь. К чистому прикасается чистое. Бог не насилует её волю, она даёт добровольное согласие. Это осознанное сопряжение её воли с волей Божьей, и её да делает возможным воплощение. С первой же секунды её согласия Иисус воплощён в её чреве. Он сделался человеком. Сатана хочет обречь сына Божьего на смерть руками ближайшего друга и ученика. Сделать так, чтобы своим поступком Иуда передал его из жизни в смерть. Бог сочетается с человеком, Сатана стремится разорвать эту связь. Но он не блюдёт свободу воли и не стремится сразу показать, к чему приведёт соглашение с ним. Бог стучится в дверь, Сатана её взламывает. Ему не нужно добровольное и осознанное согласие. Он бьёт в больную точку, которая есть совершенно у каждого, ибо нет ни грешащих, и все цело чистотых от страстей. кроме одного единственного, кто устоял перед ним. Оружие сатаны соблазн и обман. И до какой-то степени мы все перед ним безоружны, потому что помысел не может не проникнуть в сознание, тронутое грехом. Итак, в сознание Иуды проникает помысел об отступничестве, помысел о смерти Иисуса. Это надругательство над подлинной свободой воли. потому что человек не знает всей картины целиком, но говорит своё да, исходя из куцы картинки, которую сатана вешает перед глазами. Это не делает его невиновным. Выбрать эту картинку вместо креста он решает сам и только сам. У Иуды был выбор, кому поверить, и он предпочёл не креста. Цитата. Остров, лежащий среди моря. может ли остановить волны, чтобы они не ударяли в него. По крайней мере, остров противится волнам. Так и мы не можем остановить помыслов, но можем противиться помыслам. Преподобный Ефрем Сирин в подражание притчам. А можем и не противиться. Принять такой помысел это внутреннее предательство. Первая стадия. Те самые заскользившие под ногой камушки. Это уже разлом между Богом и его другом, пока ещё незаметный никому, кроме них двоих. И это уже исполнение пророчества о предательстве, потому что мысленно уже отрёкся. Но на этой стадии всё ещё исцелимо. мог Иуда прийти к Христу с покаянием в таких мыслях. Уверен, что мог, должен был, обязан по всему, по своему положению ученика и апостола. по их близкой дружбе, да просто по обычной человеческой совести, ужаснуться своим мыслям, прийти и сказать: "Я согрешил против тебя помыслением", ну или попроще: "Какая же мне дичь пришла в голову, Господи! Виноват". Да, это очень тяжело прийти к другу и учителю с покаянием в таких мыслях, но это возможно. Он мог прийти с покаянием на всех этапах своего предательства. Мог покаяться в замысле. Мог покаяться уже сходив к Каенам и условывшись с ними. Даже взяв деньги, мог покаяться. На тайной вечере, лёжа подле Христа и слыша, как стучит его сердце, чувствуя его дыхание, мог покаяться. Мог, услышав страшные слова, лучше бы не родиться. и поняв, что Христос всё знает и не хочет ему этой участи, мог, когда в самом конце бесконечно дружеским жестом Иисус протянул ему кусок хлеба. Всё, что требовалось, взять с раскаянием тот кусок и на мгновение задержать его руку в своей. В одном рукопожатии простилось бы всё, а объясниться можно было бы потом. Иуда последовательно отверг все эти возможности, и пророчество сбылось худшим из возможных способов. Он полностью заслужил всё, что с ним произойдёт позже.